Глава 13 Когда Уваров получил от Чекменева приказ готовиться к поездке в Одессу и объяснил смысл задания, Валерий отнесся к нему творчески. И слов генерала извлек гораздо больше информации, чем тот намеревался передать: то, что Игорь Викторович своеобразно, но принес свои извинения за предыдущее, по сути, ничего в их отношениях не меняло. Просто генерал относился к предстоящему гораздо серьезнее, чем, может быть, и сам догадывался. Иначе ни за что не выбрал бы на роль ближайшего помощника именно Уварова. Ограничился бы кем-нибудь попроще, послушнее и управляемее, но подсознание не позволило. Оно-то соображало, каким должен быть человек, от которого в очередной раз могут зависеть судьба империи и самого носителя этого подсознания вместе с телом и должностью. Да, подполковник ему лично неприятен. Прямо кость в горле, совершенно как и бывшему Камбригу Гальцеву. Однако Чекменев понимает, есть моменты, когда самолюбие надо уметь вынимать из кармана, а когда... Прятать в карман. Следовательно, с сего момента у Уварову следует думать в два раза интенсивнее, чем прежде. За отпущенный срок нужно сообразить, где кроются подводные камни в простом на первый взгляд деле, каким образом их можно миновать, да так, чтобы и начальство не обидеть, и самому предстать в выгодном свете, как бы дело не обернулось. Интриганом граф Уваров по натуре был не из последних Другое дело строевая служба в отдаленном гарнизоне не давала возможности этим дарованием развернуться С товарищами по службе, с которыми завтра вместе помирать, вести себя как природный граф неприлично С бригадным начальством затеваться противно Ну, можно позвонить какому-нибудь родственнику, тебя переведут в кавлергарский полк, начальника опустят в совершенно непристойный гарнизон вроде Красной речки под Хабаровском или тех же трижды проклятых тоцких лагерей. Полегчает. Радости на душе прибавится. А вот в разряженных атмосферных слоях высокой политики, от чего бы и нет. Партнеры вокруг достойные, есть с кем и вокруг кого собственную стратегию выстраивать, и к тридцати годам генеральские погоны, своим умом заработанные получить, самое то будет. Кроме разгорающейся любви к подпоручику Анастасии Велиминовой, он так ее про себя и называл, и мечтал о ней, отнюдь не одетой в то платье, что она подобрала для посещения театра, а в строевой форме, У Варова не оставляла другая мысль. Он должен стать кем-то не ниже Чекменева. Очень скоро. Все, что за гранью 35-летия, казалось ему нереальным и почти бессмысленным. В 40 уже не жизнь. Бегом, бегом, вперед за славой и орденами. Император его запомнил. Сам Георгия... На грязный пропавший порохом китель приколол, даст Бог и дальше не забудет, у Романовых наверных людей память хорошая. То, что встреча личного представителя императора с главой черного интернационала может иметь долгоиграющие последствия для всего нынешнего миропорядка, сомневаться не приходилось. Если Чекменев решил не заострять внимание подчиненного именно на этом аспекте, впрямую намекнув, что видит в нем лишь наиболее подготовленного командира отряда телохранитель, его дело. Почти любой человек на месте Уварова ограничился бы буквой приказа, не затрудняя себя проникновением в дух оного. Валерий в подобных обстоятельствах предпочитал считать себя ответственным за все, имеющее маломальское отношение к порученному делу, а сейчас тем более нашел здесь и собственный интерес. Поэтому для начала обратился не к непосредственному начальнику полковнику Стрельникову, как было предложено, не к Тарханову даже, а к Ляхову, ни разу в разговоре с Чекменевым не упомянутому. Вадим Петрович был на доске тяжелой фигурой, вроде ладьи, в отличие от Уварова, более чем конем себя не позицирующего. Конем, а не слоном, поскольку первый имеет большей степеней дозволенной свободы, причем противнику не всегда понятный. Кроме того, он был человеком лично знакомым и напрямую связанным с такими поразившими воображения тогда еще капитана Уварова эпическими, можно сказать, личностями, как генерал Берестин, полковник Басманов, прочие герои-корниловцы. В бою под Берендеевкой Валерий со исполнил свой долг до конца, до донышка, защищая венценосную персону. Ну и лечь бы им там всем в подмосковном осеннем лесу, если бы не пришли вдруг на помощь умирающие роте молодые, до да невозможности отважной прадеды, бойцы многими почти забытой гражданской войны. Уваров вспомнил, даже нет, увидел. С закрытыми глазами, словно в кинематографе. Их осталось меньше, чем полурота. Сидели на последней в жизни позиции, в круговую допивали тоже, скорее всего, последнюю фляжку, сбереженную Митькой Константиновым, чужие пули время от времени щелкали по стволам деревьев, иногда громадный танк издалека посылал вслепую тяжелый снаряд. — Ты, братец, считал, сколько нехристи в ихний рай проводил? — спросил Валерий у подпоручика. Умирать в тот момент ему было совсем не страшно. — Полтора танка, двадцать шесть рядовых, трех предводителей. Так и пиши в реляции. Мне лишнего не надо. К тому же девять единиц лично захваченного и доставленного по начальству особо секретного по причине неизвестности стрелкового оружия. Георгия, как с куста мне полагается, а можно и героя России. Константинов отхлебнул маленький глоток из того, что оставалось, и вдруг задумчиво, совсем не в характере, сказал «Нет». «Правда, братцы, если герои не мы, тогда я уж и не знаю». «Не забивай себе голову, неожиданно зло», — ответил поручик Рощин, три раза за сегодняшний день собиравшийся умереть, да все-таки выживший на зло всем и всему. Сунут вон, как командиру раньше, за пять штыковых, и спасибо скажешь. Кто спорит, — согласился Константинов, — а ты знаешь, как у нас в полку этот значок называли? На и отвяжись. То есть и не наградить стыдно, и настоящего ордена жалко. Самим мало. Подпоручик затейливо выругался. В каждой воинской части, не считая флота и морской пехоты, еще с петровских времен были приняты и тщательно шлифовались 300 лет собственные матерные фразеологизмы «малый загиб Петра Великого», «большой его же имени» и так далее. Константинов начинал службу в одном из полков, где подобные конструкции являлись гордостью и раритетами, поскольку первым шефом у них был великий князь Николай Николаевич Старший, уж такой специалист по этому делу. Если бы за каждый бой да по ордену подпоручик махнул рукой, поскольку пить больше было нечего, закурили, дожидаясь новой атаки. Вдруг задребезжал зуммер радиостанции. С какой-то странной надеждой, а на что надеется, Увара взял протянутую унтером трубку. «Капитан, живой пока? Мост не взорвал?» — услышал он голос войскового старшины Миллера. Тот говорил совершенно другим тоном, чем полчаса назад. Уваров попытался объяснить свой тактический замысел, но не успел. «Вот и молодец! Удачно получилось! Как раз пригодится! Еще поживем! Наступать будем! Пришла помощь! Приготовься! К тебе сейчас выдвигаются! Сдашь рубеж и свободен! Отходи к нам! Противника видишь?» Еще нет. Замешкались что-то, видно, крепко мы им по соплям накидали. «Ладно, у меня все! Ждем!» «Помощь — это хорошо», — подумал Уваров, не считая нужным обнадеживать и расслаблять соратников. «Собрались умирать, и умрем. Остальное — нежданный подарок». Минут десять прошло не больше, они и докурить не успели, как услышали за спиной мерный, слитный хруст, ломающихся под сотнями подошв шишек, веток и палок, покрывающих пространство между лесными великанами. Офицеры инстинктивно вскочили, вскинув кто автомат, кто ручной пулемет. То, что они увидели, явно не предназначалось для слабонервных, но таких здесь и не было. Ухитряясь идти даже по лесу почти сомкнутыми рядами, на них надвигалась цепь настоящих корниловцев с той еще войны знакомых по фотографиям в альбомах, на стендах училищ воинских частей, документальным и художественным фильмам. Именно в тогдашней форме, на чищенных высоких сапогах, черных гимнастерках с алыми кантами, демонстративно смятых фуражках с алым верхом. Единственное, что выбивалось из стиля – Автоматы, такие же, как у вражеских боевиков, вместо мосинских винтовок с четырехгранными игольчатыми штыками. «За первой цепью вторая, третья. Матерь Божья!» — выговорил Рощин. Несколько кучек опаленных огнем неравного сражения печенегов, слишком оглушенных боем и смертями, чтобы сильно удивляться, поднимали скотчек и бревен навстречу. «Кому?» Дедом-прадедом или статистом костюмированного трагифарса? Спасителем в данном случае остальное не так уж важно. Так и стояли, пока Куварову не вышел откуда-то слева полковник с непоздешнему суровым, хотя вполне симпатичным лицом. Полковник Басманов Михаил Федорович, рад познакомиться, протянул руку, предварительно стянув узкую лайковую перчатку. Да, Валерий вспомнил, тогда все уважающие себя люди носили перчатки даже летом. Он тоже представился, машинально взглянув на свою исцарапанную, покрытую полосками запекшейся крови, ладонь. «Завидую», — сказал Басманов. «Хороший бой выдержали. У нас, к слову, тоже бывало. На Каховском плацдарме мы штыковой атакой этого самого полка, он указал рукой на спокойно стоящих подзади него корниловцев, сбили красных с позиций, штурмом взяли мост и потом гнали почти целую армию тридцать верст. Пока было кого гнать». Да, помнится, читал, только и смог ответить Уваров. Оставим лирику, вздохнув, сказал Басманов. Вы сдаете мне позицию. Что имеете доложить? Валерий доложил, что знал по последней оценке обстановки. Уже собираясь прощаться, он спросил то, что хотел с самого начала. Вас много, Михаил Федорович. Дивизия, спокойно ответил Басманов. Вот тут. Капитан испытал чувство ошеломления. Отбиваясь из последних сил, мечтал о поддержке простой пехотной роты, чтобы прибавили плотности огня и на себя отвлекли немного внимания противника. Батальон — это уже сон в летнюю ночь, а тут дивизия. Если по штанам... Пятнадцать тысяч человек и со всеми спецподразделениями, и с фронтовым опытом тех сражений, когда действительно один против двадцати в штыковые атаки ходили. Уваров хорошо понимал и причины, и всю меру неприязни к нему генерала Чекменева. Понятно, своей инициативой поломал несмышленый офицерик стратегическую разведоперацию, годами, может быть, выстраиваемую. Так предупреждать же надо. Обидно, вопросов нет. Взвелся генерал, вождя под хвост попала. Наказал бы дурака своей властью, все бы на том и кончилось. А тут сначала Стрельников влез со своими понятиями чести и справедливости. Не позволю, мол, лучше в отставку уйду, но сначала передам представление к награждению капитана и его отряда на высочайшее имя, пусть и через вашего голову. Кто такое стерпит? Однако Чекменев стерпел. И тут вдруг в Москве мятеж случается, и снова некого, кроме пресловутого Уварова на последний рубеж перед императорской резиденцией кинуть. Погиб бы он там, слава богу, дали посмертно посмертный герой России, на том и успокоились, а он ведь выжил. Лично был представлен Олегу Константиновичу, из его рук и крест получил, и приказ об очередном производстве на глазах Чекменева. Успел бы он раньше императору шепнуть, что не стоит так вот публично превозносить серьезно променившегося офицера, может, и сумел сохранить лицо. Да и то неизвестно. Олег Константинович характером крут». Мог и самого генерала принародно по матушке послать, объяснив, что нечего на зеркало пенять, коли у самого рожа крива. Вадим Петрович как раз находился в городе неподалеку от штаба Уварова и согласился бы в ближайшие полчаса заехать. Ему так было удобнее, чем назначать встречу в каком-то другом месте. «Ты совершенно прав», — сказал Ляхов, выслушав подполковника, — «не будем гадать, какие мысли у всеми уважаемого Игоря Викторовича в голове и какие тузы в рукаве. Нам нужно либо просто выполнить порученное без сбоев и промахов, что представляется почти очевидным и не слишком сложным, либо вовремя взять игру в свои руки. Так?» «Именно так, Вадим Петрович, почему я к вам и обратился?» «Кому же еще?» — усмехнулся Ляхов. «Ты быстро и верно набираешь очки, что никак не может не раздражать окружающих. Отец мне давно приводил такой чиновничий афоризм. Задача помощника — четко и ясно формулировать то, что смутно ощущает начальство». Вот и наш генерал явно нечто неприятное в окружающей атмосфере ощущает, а сам для себя сформулировать не может, точнее, не хочет. Он, как вы рассказывали, прирожденный оперативник высшего класса. А сейчас и знаешь почему? Прищурившись, спросил Вадим. «Знаю». — решительно ответил Уваров. Он вообразил, что эту функцию перерос и как бы воспаряет в империи высокой политики, где не пристало грязной тачкой руки пачкать. — Очень точно подметил. — Не зря мы с тобой во многом сходимся. Люди одной серии, как формулирует некий весьма компетентный товарищ мой знакомый, поэтому начинаем свою игру. С того места, где ее прервал господин Чекменев, не вовлекая в нее до поры ни Тарханова, ни Стрельникова. Согласен? Так точно. Сердце подполковника, как выражались аборигены тех мест, где он начинал службу, переполнилась радостью. Он давно и с определенной уверенностью в успехе надеялся, что Вадим Петрович рано или поздно приблизит его к себе и введет в круг тайн, к которым причастен. Сейчас он почувствовал, что значительно приблизился к намеченной цели. — Вот и договорились, — сказал Ляхов. — Я не вмешиваюсь в текущие процессы, беру на себя обеспечение форс-мажоров, будь такие возникнут, а уж ты изволь продемонстрировать, на что свободен в свободном полете. Сдается мне, что случиться может всякое, не слабже того, что было в боковом времени. — Как приятно говорить с человеком, свободно понимающим даже невысказанное, без тени лести, — ответил Валерий. «Вполне солидарен», — кивнул Ляхов. «Теперь последний совет, и разойдемся». «У тебя, кажется, возникли достаточно теплые отношения с Анастасией Велиминовой, Вадим Петрович». «Разве я сказал что-нибудь неуместное?» «Весьма достойная девушка. На мой вкус тоже лучшая в отряде. Всемирно приветствую и хочу как старший по возрасту, опыту и чину товарищ». Попенять на чрезмерную сдержанность, отнюдь не только в личных вопросах. Поясните, пожалуйста, чрезмерно напрягся, Валерий. Он не хотел, чтобы даже глубоко уважаемый им человек касался этой темы. Тише, тише. А то шерсть на холке дыбом стала. Истинно, волк степной. Да, ваше высокоблагородие, внезапно и резко сменил ляха в тему. Ты не забыл, как медицинская эмблема на петлицах расшифровывается? Уваров словно с разбега на забор наткнулся, смолк. Секунду подумал. Так точно, господин полковник, хитрый, как змея, и выпить не дурак. Вывод. Вадим откровенно веселился, словно бильярдист, несколькими точными ударами, совершенно поменявший картину на зеленом столе. Извините, пожалуйста, совершенно задергался с этими проблемами. Сбегал в комнату отдыха, принес коньяк и кое-какую закуску Многие гражданские люди думают, что подполковник и полковник почти одно и то же, подумаешь Тремя звездочками больше, тремя меньше и на самом деле Разница громадная Служебная, само собой, но и психологическая тоже Полковник — это уже иное качество личности. Полковника могут поставить командующим корпусом, и комдивы-генералы будут ему подчиняться. Вот и Уваров не увидел ничего странного в том, что реагирует на приказ, отданный вроде и в шутливой форме, как любой поручик, на его собственный. Ляхов с удовольствием, не торопясь, выцедил коньяк, А Валерий свой выпил залпом, будто плохую водку. «Поясняю», — сказал Ляхов, закуривая. Вильяминова должна стать твоим ближайшим помощником, партнером в делах, далеких от интима. Это умнейшая девушка, я знаю, не все. Ты не спрашивал, она не отвечала. Прямо сейчас, когда я уеду...» Пригласи ее, расскажи все, что мы тут обсуждали, и вместе подумайте, как станете действовать. Уверен, услышишь много нового и интересного. «Умнейшая девушка», — повторил он, — «причем в тех сферах, о которых ты пока и не догадываешься. Своим заместителем и командиром боевой группы кого наметил?» Окладникова — правильное решение, а Вильяминову, как воеводу Боброка, на засадный полк вместе с ее подружками. «Забавно может выйти». Уваров не до конца понял ход мысли полковника, но, как у каждого влюбленного мужчины, лестный отзыв о предмете его страсти вызвал новый приступ симпатии к понимающему человеку. Это свойство человеческой личности Ляхов представлял достаточно хорошо и грамотно использовал.